Когда припыленный кортеж запрудил все пространство перед пристанищем Сход Развалыча, старый кобальт не поверил собственным глазам. Да семён Семен Береста совершенно растерялся. Ему вдруг стало мучительно стыдно за свою мятую и испачканную солидолом одежду. Зато Геральт, казалось, только и делал, что встречал персон из заоблачных высей, из технической элиты самого центра Большого Киева, Невзирая на то, что обретаться ведьмаку чаще всего приходилось отнюдь не во дворцах, в основном по всевозможным берлогам, куда высший свет сроду не захаживал. Хальгдаф, совершенно седой, что среди эльфов редкость, покинул свой черный кинбурн самостоятельно, губернатор уже дверцы снова отворяли его бесчисленные не то референты, не то охранники. Ведьмак встречал их, как капитан на мостике, стоя на приступочке козырьке над гаражными воротами, снисходительно прищурившись. «Здравствуй, Геральт!» «Здравствуйте, Хальгдраф!» Они поздоровались словно ровня, и даже вежливый отклик Геральта выглядел скорее как дань возрасту, нежели дань положению. Впору было округлять глаза и даже разевать рот. Магистр с выставки и ночующий среди крыс ведьмак! «Что здесь творится, Геральт?» «Бардак, Хальгдраф!» «Рассказывай!» поднимайтесь Полчаса они беседовали в комнате «Сход Развалыча». За это время «Хальгдаф» выглянул лишь один раз, когда потребовал свой ноутбук. Когда они вышли, «Сход Развалыч» услышал окончание, произнесённое «Ведьмаком» фразы. «Любой серьёзный источник техники, потому что заводских мощностей ему уже не хватает. Подстанция, электростанция, что-нибудь ещё». «Я понял», — отозвался «Хальгдаф» спустился к губернатору и замер в нескольких шагах от него, пристально глядя прямо в глаза первому чиновнику Харькова. «Ну что?» — поинтересовался губернатор. «Сход развалычу показалось робко. Договаривайтесь, и я не советую вам торговаться, любезнейший». Кто-кто, а эльфы, особенно старые, умеют составлять фразы из концентрированного холода. «Будь сход развалыч на месте губернатора», Точно провалился бы сквозь землю или упал бы замертво с разрывом сердца. Шах, ну что -то. Высокие посты тоже не мед до да паток. Никаких нервов ведь не хватит. Сколько? Хмуро осведомился губернатор у ведьмака. «Двести тысяч», — ответил Геральт, не моргнув глазом, включая расходы, страховку и медобслуживание последней недели. Губернатор, казалось, готов был задохнуться. От возмущения, ясное дело. «Сколько?» – переспросил он нервно. «250», – повторил Геральт. «Кстати, торговаться вам не рекомендовано». «Подписывай, Виктор», – велел Хальгдаф. «Или не быть тебе больше победителем». Услужливый референт или охранник тут же поднес и раскрыл вишневую сафьяновую папку и ручку подал. Разумеется, винтал с платиновым пером. Договор между харьковым и Ведьмаком Геральтом был подписан спустя минуту, Губернатор сделался мрачнее грозовой тучи. «Надеюсь, вы знаете, что ведьмаки работают только с полной предоплатой», – тактично осведомился Геральт. «Губернатор умудрился сделаться еще мрачнее, чем раньше». «Колькдав, где я возьму столько налички?» – хмуро и почти безнадежно вопросил он. «Мне-то какая разница?» – пожал плечами эльф. «Начинать нужно немедленно, времени в обрез. В следующий раз ваш гомункул может половину Харькова обратить в руины». «Он мой огрызнулся губернатор «Он техника Римаса!» Один из советников что-то коротко шепнул губернатору на ухо. Тот выслушал, с сомнением покосился через плечо, а потом с некоторым сомнением справился у Геральта. «А банковский чек подойдет?» Ведьмак задумчиво поглядел в небо, словно и не у него спрашивали. «Соглашайся, Геральт!» — попросил Хальгдаф. «Я уверен, тебя поймут в Арзамасе». Магистр именно просил, а не советовал. И это почему-то показалось сход-развалочу очень важным. «Выписывайте чек», – буркнул ведьмак. Губернатор выписал. Даже гримасы не состроил при этом, хотя было видно, насколько ему тяжело. Вот так-то лучше, Виктор. Одобрительно кивнул Хальгдаф. «И запомни, если ведьмак говорит, что дела плохи, значит, они действительно настолько плохи, что без ведьмака не обойтись». «Запомни крепко. Без этого не стать тебе настоящим ähm, правителем территории!» «Запомни!» — сухо пообещал губернатор и повернулся к Геральту. «Итак, свои деньги ты получил?» «Пока только чек», — уточнил Геральт. «Хорошо. Ты получил чек, по которому сможешь снять деньги в любое время. Изволь теперь попахать на благо харькова Что тебе нужно в первую очередь?» «Живые!» — сказал ведьмак. — Не обязательно смышленые, но обязательно исполнительные. — Сколько? — Душ 50 И еще свободный доступ на ХТЗ. Причем улаживать этот вопрос с кланом придется не мне. — Посылайте живых к центральной проходной. Я отправляюсь туда немедленно. — Подвезти? — хмуро предложил губернатор. — Спасибо, меня подвезут. — Отказался геральд и взглянул на семёна Бересту. — Ведь подвезешь, семён Орк торопливо кивнул тогда заводи семён метнулся к хортице услужливо распахнувшей дверцы шахнул что подумал семён она точно считает хозяином ведьмака а не меня